Она выбежала. К счастью, целая группа детей, уже нашедших одежду, бежала по коридору, к главному входу, и она побежала среди них, потная, с сильно бьющимся сердцем, зная, что если не убежит, то погибнет. Путь был прегражден. Пожар на кухне разгорелся быстро, и газ был тому виной или мука, часть кровли обрушилась. Люди карабкались через искорёженные балки и стойки, чтобы выбраться на жгучий мороз. Сильно пахло газом. Потом раздался новый взрыв, громче первого и ближе. Несколько человек упало, многие закричали от страха и боли. Среди крика д е й м о н о в и шума крыльев Лира расслышала зов п а н т е л е м о н а «Сюда! Сюда!» и перелезла через обломки. В легкие ворвался морозный воздух. Она надеялась, что дети успели найти одежду. Стоило ли бежать со станции, чтобы умереть от холода? Чуть отойдя от дома, она увидела под ночным небом языки пламени, вырывавшиеся из провала в крыше. У главного входа была толпа, но на этот раз возбуждены были взрослые, а испуганные сильно испуганы н дети. «Роджер!» «Роджер!» — крикнула Лира, и п а н т е л е м о н глазастый филин, ухнул в знак того, что видит мальчика. «Через минуту они сошлись. Скажи всем, чтоб шли за мной!» — крикнула Лира ему в ухо. «Они не пойдут. Они перепугались. Скажи им, что делают с детьми, которых увозят. Отрезают их д е й м о н о в большим ножом. Скажи, что ты видел сегодня, сколько мы выпустили д е м о н о в «Скажи, с ними будет так же, если не удерут!» в о т ж е уставился на нее с ужасом, но быстро пришел в себя и побежал к ближайшей группе детей. Лира сделала то же. Слова ее передавались от человека к человеку. Некоторые при этом вскрикивали и в страхе прижимали к себе Деймонов. «За мной!» Кричала Лира. «К нам идет помощь! Надо выбираться за ограду! Бежим!» Дети слышали ее и устремлялись к освещенной аллее. Утоптанный снег скрипел под множеством бегущих ног. Позади них кричали взрослые. Потом раздался треск и грохот. Обрушилась еще одна часть здания. Взлетели искры. С треском рвущейся материи взвелось пламя. Но сквозь этот шум донесся другой звук, совсем близкий и страшный. Лира никогда не слышала его прежде, но сразу догадалась, что это. Это взвыли Деймоны-волки тартарских охранников. Ее охватила слабость. Дети оборачивались в страхе и останавливались, потому что размашистым, неторопливым, стремительным шагом к ним подбегал первый тартарский охранник с винтовкой на готове, а рядом с ним скакал его могучий серый Деймон. Потом еще один и еще один. Все они были в подбитых теплым кольчугах и без глаз. По крайней мере, глаз не было видно в снежных щелях их шлемов. Единственными глазами тут были круглые черные дула винтовок, да огненные желтые глаза Деймонов, роняющих слюну. Лира замерла. Она представить себе не могла, до чего страшны эти волки. Но теперь, когда она узнала, с какой легкостью в Больвангаре нарушают великое табу, вид этих слюнявых пастей привел ее в оцепенение. Тартары выстроились ш е р е н г о и поперек выхода в восвещенную аллею. И рядом с ними деймоны, такие же вышкаленные и дисциплинированные. Через минуту будет вторая шеренга, потому что подбегали новые и новые. Дети не могли воевать с солдатами. В отчаянии, подумала Лира, это не битва на оксфордских глинах, когда они швыряли грязью в детей-кирпичников. А почему? Она вспомнила, как бросила горсть глины в широкое лицо нападавшего мальчика. Он остановился, стал соскребать глину с глаз, и тут на него навалились городские. Она стояла не на глине, она стояла на снегу, так же, как днём, Но уже со стервенением она схватила пригоршню снега и швырнула в ближайшего солдата. «Бейте по глазам!» — крикнула она и бросила второй снежок. Дети стали швырять снег, а потом одному из д е й м о н о в пришла мысль. Он быстро полетел за снежком и направил его прямо в глазную щель мишени. А остальные д е й м о н ы последовали его примеру. И вот уже все тартары спотыкаются, плюются, ругаются И выковыривают плотный снег из узких щелей перед глазами «Вперед!» — закричала Лира и бросилась к воротам в освященную аллею Дети устремились за ней, все до единого Уворачиваясь от волчьих зубов, они бежали, что было сил по освященной аллее В манящую бескрайнюю темноту Сзади раздалась хриплая команда офицера. Разом щелкнуло два десятка передернутых затворов. Потом еще команда напряженная тишина, в которой слышен был только топот т ребячих ног и их отрывистое дыхание. Они целились, они не промахнутся. Но вместо выстрела раздался придушенный крик одного из тартар, и удивленный крик другого. Лира обернулась и увидела, что охранник лежит на снегу, а из спины у него торчит стрела с серым оперением. Он извивался и корчился, кашлял кровью, а остальные солдаты озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда прилетела стрела. Но стрелка не было видно. Потом с неба Прилетела еще одна стрела И вонзилась человеку в затылок Он сразу <пух> упал Офицер крикнул Все подняли головы к темному небу «Ведьмы!» Сказал п а н т е л е м о н Это были они В вышине На ветках облачной сосны Носились угловатые Изящные черные фигуры И воздух свистел В сосновых иглах На глазах у лиры Одна из ведьм устремилась вниз и выпустила стрелу Еще один упал Тогда тартары направили винтовки вверх И стали п о л и т ь в темноту на обум По теням, по тучам А на них все сыпались и сыпались стрелы Офицер, увидев, что дети уже далеко Послал отряд в погоню Кто-то из детей закричал Его крик подхватили другие И они уже не бежали Они поворачивали назад в смятении, в страхе перед громадиной, мчавшейся на них из тьмы за освещенной а л л е й й о р и к б е р н и с о н закричала Лира, не п о м н и себя от радости. Бронированный медведь мчался так, словно не чувствовал собственного веса, словно его несла вперед сама его громадная масса. Он пронесся мимо Лиры, неясным пятном и врезался в гурьбу стражников, расшвыряв п о все стороны солдат, д е й м о н о в винтовки. Потом остановился, стремительно повернулся на месте и двумя ударами могучих лап сбил двух стражников слева и справа от себя. На него кинулся д е й м о н в о л к и Йорик распорол его в воздухе, и волк свалился на снег, из него С шипением вырвалось яркое пламя. Он взвыл и исчез. Его человек умер тут же. Атака с двух сторон не смутила тартарского офицера. Раздалась длинная команда, и отряд разделился надвое. Одна часть отражала нападение ведьм, другая, большая, была брошена против медведя. Солдаты проявили отличную выучку и смелость. Крупами по четверо они становились на колено и открывали огонь, как на стрельбище, даже не думая отступать перед натиском Йорика. Через минуту все они были мертвы. Йорик снова бросился в атаку, рыча, круша налево и направо, а пули летели вокруг него, как мухи или осы, не причиняя никакого вреда. Лира упрашивала детей бежать дальше, прочь от освещенной аллеи. Надо было скрыться, потому что, как не опасны были тартары, гораздо опаснее были взрослые со станции. Она толкала их, звала с собой. Их тени на снегу постепенно удлинялись. И Лира чувствовала, что сердце ее рвется в темноту арктической ночи. в холодную чистоту и радостно скачет, как з а я ц п а н т е л е м о н наслаждающийся собственной резвостью. «Куда мы?» — спросил кто-то. «Там ничего нет, кроме снега». «К нам идет помощь», — сказала Лира. «Пятьдесят цыган или больше. Наверняка там ваши родственники. Все цыганские семьи, у которых украли детей, послали сюда мужчин». «Я не цыган», — сказал мальчик. «Неважно, тебя тоже возьмут». «Куда?» — сварливо спросил еще один. «Домой», — сказала Лира. «Я приехала, чтобы освободить вас и привела сюда цыган, чтобы отвезти вас домой. Надо еще немного пройти. Мы найдем их. Медведь был с ними. Значит, они недалеко». Видал медведя. сказал один мальчик. «Когда он разрезал Дэймона, человек умер, как будто из него вырвали сердце. Раз — и готов!» «Я не знал, что Дэймонов можно убить», сказал кто-то еще. Все возбужденно разговаривали. Непосредственная опасность миновала, и у них развязались языки. Пусть разговаривают, лишь бы шли. Это правда, чем они занимаются». — спросила девочка. — Да, — сказала Лира. — Никогда не думала, что увижу человека без Дэймона. Но по дороге сюда мы нашли мальчика. Одного. Без Дэймона. Он все спрашивал о нем, где он, вернется ли. Его звали Тони Макариус. — Я его знаю, — сказал кто-то, и другие откликнулись. «Да, его увери неделю назад!» «Вот, они отрезали его д е й м о н а сказала Лира, понимая, как это подействует на ребят. «Мы нашли его, и он скоро умер. А всех д е й м о н о в которых они отрезали, их держали в клетках в том квадратном доме позади». «Это правда», — сказал Роджер. И Лира выпустила их во время пожарной тревоги. — Ага, я их видел, — сказал б е л л и Коста. — Сперва не понял, кто они такие. Они улетели с гусем. — А зачем они это делают? — спросил какой-то мальчик. — Зачем отрезают Теймонов? Это пытка. Зачем это делают? — Пыль, — неуверенно произнес кто-то. Мальчик презрительно засмеялся. — Пыль? Нет никакой пыли. Они ее выдумали. Я не верю. «Эй!» — крикнул кто-то еще. «Смотрите, что с дирижаблем!» Они оглянулись. За яркими фонарями, где еще продолжался бой, длинное тело дирижабля не парило свободно в воздухе возле причальной мачты. Его задний конец опустился, а из-за него поднимался шар. «Шар Лис к о р с п и закричала Лира — и в восторге захлопала варежкой о варежку. Остальные ребята были озадачены. Лира подгоняла их, а сама удивлялась, как удалось аэронавту залететь в эту даль. Ясно было, что он делает, и как хорошо он это придумал. Наполнить свой шар газом из их дирижабля. Самому улететь... а преследователей лишить такой возможности. «Давайте, двигайтесь, двигайтесь, иначе замерзнете», сказала она, потому что кое-кто из них уже стонал и дрожал от холода, а их Дэймоны тоже подняли писк. п а н т е л и м о н а это раздражало, и, приняв вид рассамахи, он рявкнул на Дэймона белку, которая лежала на плечах у девочки и попискивала. «Полезай к ней в шубу!» «Стань большой и согрей ее!» — прорычал он, и Дэймон девочке испуганно юркнул в ее а н а р а к Беда была в том, что их а н а р а к и не так теплы, как настоящий мех, сколько бы ни набивали в них полого искусственного волокна. Некоторые ребята выглядели как ходячие грибы-дождевики — Но одежду их придумывали и шили в лабораториях и на фабриках вдали от холода. И она себя не оправдывала. Мех на лире выглядел клочковатым и вонял, зато удерживал тепло. «Если быстро не найдем цыган, ребята недолго протянут», шепнула она Пантелеймону. «Так с о с т а в л я й их двигаться!» шепнул он в ответ. «Если лягут...» Им конец. Помни, ш ь что Фардер-Кором сказал? Фардер-Кором много рассказывал ей о своих странствиях по северу, и миссис Колтер тоже, если только она рассказывала правду. Но в одном они определенно сходились, что надо двигаться. — Нам далеко идти? — спросил маленький мальчик. — Она заставляет нас идти, чтобы мы умерли, — сказала девочка. «Лучше уж там, чем тут», — сказал кто-то. «Не хочу! На станции тепло, там горячая еда и все такое!» «Но там горит!» «А тут что будем делать? Умрем от голода!» Лиру осаждало множество мрачных вопросов, проносившихся в сознании, как ведьмы стремительно и неуловимо, но где-то в глубине, куда не достигала мысль, Жил восторг, предчувствие счастья, и это придавало ей сил. Она вытащила одну девочку из с у к р о б а пихнула приунывшего мальчика и крикнула всем. «Не останавливайтесь! Идите по следам медведя! Он пришел с цыганами, следы ведут к ним. Только не останавливайтесь!»